Глава 25. Здоровенный человекообразный монстр неуверенно шевельнулся и мотнул своей странной головой, будто оглядывался. Вместо лица у него была бархатистая желтая сердцевина, вокруг которой торчали нежно-розовые лепестки. Но не голова меня изумила больше всего. Стебель цветку заменила мужское тело с мощным прессом и мускулистыми руками которая ниже пояса переходила в пучок толстых гибких корней, напоминающих щупальца осьминога. И хоть это тело было ярко зеленым выглядело оно каким-то подозрительно знакомым. Вон и шрам на животе виднеется. Сглотнув, я повернулась к обалдевшему Лену. Он тоже задумчиво глянул на живот, а потом перевел взгляд на меня и ласково уточнил. «Ну и о чем ты думала в момент создания этого существа, а? Что так сильно занимало твои мысли?» «Ничего», — быстро отозвалась я, даже слишком быстро. «Полагаю, эти чары завязаны на чувствах и эмоциях, которые обуревали тебя в процессе создания. Вероятно, цветок их впитал». «Я замялась». Да, обнаженный торс Лена до сих пор стоял перед глазами. Трудно было не думать об этом каждый раз, когда я смотрела на напарника. Слишком свежи впечатления. Но признаться в этом вслух ни за что. «Ты до сих пор смущена из-за той ситуации в подвале?» Пришел мне на помощь Лен. «Да, пожалуй». С благодарностью приняла эту помощь я. Но почему так получилось? Тем временем монстр окончательно освоился. Он пошевелил пальцами, помотал головой, переступил корнями, а потом обернулся ко мне, воодушевленно заурчал и внезапно прыгнул вперед, сделав попытку заключить меня в объятия. Лен вовремя отдернул меня в сторону. Цветок зловеще на него рыкнул и вновь кинулся ко мне. Двигался он на своих гибких корнях, очень ловко». Лен встал у него на пути и легонько ударил ладонью в грудь, буквально вгоняя туда плотное облачко тьмы. Монстр на мгновение остановился, а потом вдруг подрос. «Ага, значит, тьмой его не одолеть. Он ее просто впитывает». Философски заметил напарник, уворачиваясь от богатырской затрещины, которую ему попытался отвесить обиженный Цветок. «Логично, он же сам соткан из тьмы. Полагаю, обычной магией его не возьмешь. Цветок решил не тратить время на Лена, вновь обернулся ко мне. «Стой там!» — нервно распорядилась я. «Монстр, что интересно, послушался». Он озадаченно замер, а потом недвусмысленно огладил руками собственное тело, будто говорил «Смотри, детка, как я хорош!» и, призывно ракача, пальцем поманил меня к себе. Я аж икнула от такого откровенного соблазнения, а Лен расхохотался так, что согнулся пополам. Цветок же начал медленно эротично пританцовывать, понемногу приближаясь ко мне, и, видимо, надеясь, что я, завороженная танцем, этого не замечу». Лен, все еще смеясь, начертил в воздухе какой-то алый символ и взмахом руки отправил его в цветок. В этот раз чары сработали. Цветок сердито рыкнул и растворился в воздухе. «Получилось!» — радостно воскликнула я. «Ты сумел от него избавиться!» «Пришлось прибегнуть к высшей магии в совокупности с магией крови», — хмыкнул напарник. «Так что твой любвеобильный цветок не так-то прост. Обычному магу его не прогнать. Что ж, из всего этого мы можем сделать вывод, что эти твои чары могут срабатывать непредсказуемым образом и зависят от того, на чем в момент колдовства сосредоточено твое внимание». Вероятно, если бы ты жутко хотела есть, то цветок вполне мог попытаться нас сожрать. Да уж, теперь будем осторожнее. Но со щитом-то такой накладки не было. Я ведь создала его дважды, и в подземелье, и только что. Чары сработали одинаково. Что-то не сходится, Лен. Давай рассуждать вместе. Когда ты вызвала щит в первый раз... Ты хотела, чтобы он закрыл тебя от зомби. В данном случае все совпало. И желание, и чувство, и поставленная цель. Во второй раз ты точно знала, что именно должно появиться, поэтому чары сработали как надо. Вероятно, единожды закрепленный эффект будет повторяться. Боюсь, теперь каждый раз, когда ты будешь представлять слово «цветок», будет появляться вот этот монстр, поскольку образ закрепился у тебя в голове. Лен благородно не стал комментировать то, что отражением моих чувств стал именно перевозбужденный цветок, за что я была очень благодарна. «Бррррр!» — передернула плечами я. «Не представляю, в какой ситуации мне может понадобиться этот озабоченный монстр, разве что напустить его на противников для подрыва морального духа. Психологическая атака!» Трудно ведь сохранять самообладание, когда тебя хочет догнать и отлюбить мускулистый цветок, который к тому же еще и прогнать можно только с помощью высшей магии. Неплохая идея, расхохотался Лен. Ты страшная женщина оказывается. Ага, уныло подтвердила я. Аж сама себя боюсь. И что же, выходит, у меня сейчас работает как надо только щит? Не только. Еще ты можешь вливать тьму в мое имя и точно знать, что я появлюсь. А это уже немало. А вот с другими словами экспериментировать пока не стоит, так как эффект предсказать невозможно. Для начала надо поработать над твоим умением концентрироваться и отодвигать эмоции. Есть специальные тренировки. Я их тебе покажу а до тех пор постарайся применять только проверенные чары, договорились? Но и с ними будь осторожнее. Если вдруг случится такое, что тебе придется показать другим магам свой теневой щит, то настаивай на том, что понятия не имеешь, как это получилось. Черный дар почти не изучен, поэтому такое объяснение вполне сойдет. Лучше, если никто не будет знать, на что конкретно ты способна. Я даже и не подумала спорить, поскольку его рассуждения полностью совпадали с моими собственными. Нет, позже мы еще вернемся к экспериментам, но сначала необходимо добиться того, чтобы эмоции не влияли на результат. А то в следующий раз появится что-то страшнее, озабоченного цветочка. Но самое главное, если ректор поймет, что у меня есть возможность сознательно изобретать заклинания, тогда мне от него и вовсе спасения не будет. Он и сейчас-то смотрит на меня с жадностью. Задумавшись, я не сразу заметила, что за окном стемнело. "Нам пора", внезапно сказал Лин, заставив меня вздрогнуть. "Куда? А, точно. Нам же жизненно необходимо выкрасть сегодня амулет правды, иначе нас раскроют". Я совсем об этом забыла, Лин. Тебе удалось выяснить, где его прячет ректор?» Как раз перед тем, как ты меня выдернула, к Гериусу прибежал его помощник, после чего они вместе в спешном порядке удалились в кабинет ректора, где, собственно, и заперлись. Судя по оставленным возле кабинета маячкам, оттуда выходил только помощник. Ректор все еще внутри. Я проверил, когда мы проходили рядом с его покоями. Вероятно, амулет доставили именно туда. «Что делать будем?» «Как что?» — приподнял брови напарник. Пойдем и выкрадем его, конечно, как и планировали». «Так ведь ректор тоже в кабинете!» — недопоняла я. «Не волнуйся, скоро он его в спешке покинет», — с заверил Лен. «Как?» «Увидишь». Когда мы покидали комнату, мне показалось, что два знакомых ворчливых голоса замковых духов тихонько пожелали нам удачи. В коридоре царила полная тишина. Казалось, что вся академия то ли опустела, то ли уснула. На улице уже окончательно стемнело, и в коридорах зажглись уютные светильники. Лена оставил меня за углом а сам еще раз сходил к кабинету и удостоверился, что ректор не выходил. «Он там», — вернувшись, отчитался напарник. «Но это ненадолго». Он подошел к окну, щелкнул пальцами и выпустил сноб искр, словно подавал кому-то сигнал. Минуту царила тишина, а потом... Заводная музыка грянула так, Что здание школы, казалось, вздрогнуло. Я-то уж точно подпрыгнула. Что происходит? Смотри! Ухмыльнувшись, кивнул в сторону улицы Лен. Я шагнула к окну и посмотрела вниз. На площади перед центральным входом, в ярком свете разноцветных фонарей, энергично отплясывала здоровенная, призрачная фигура человека, на котором из одежды были только игривые розовые панталоны с кружевами. Но самое неожиданное — у этого призрачного человека было лицо ректора. Внезапно Лен шагнул вплотную ко мне, и вокруг нас заклубился серый маскировочный туман, а через секунду из-за поворота выбежал помощник ректора и рванул к кабинету. Нас он, конечно, не заметил. Спустя буквально несколько мгновений из кабинета выскочил ректор и в сопровождении помощника подбежал к окну. Он некоторое время с выпученными глазами наблюдал за творящимся безобразием, а потом выдал такое ругательство, что я его аж зауважала. Когда они оба промчались мимо нас и исчезли за поворотом, мы с Леном переглянулись и расхохотались. «Мне кажутся знакомыми эти панталоны», Довясь от смеха, выдохнула я. Призрачный человек за окном выдавал настолько потешные ужимки, вовсю издеваясь над ректорским лицом, что сдержаться было невозможно. Еще бы», — подтвердил Лен. «Это те самые, которые достали для тебя замковые духи для обеда с ректором». «А как ты надел их на иллюзию?» «Самое-то интересное, что это не иллюзия». И ее так просто не развеять. Я провел ритуал и вызвал демонического кривляку. « Кого? изумилась я. кого-то вроде низшего проказливого демона. Вызвать его сложно, но прогнать еще сложнее. В замок правда он не сунется, так как замковые духи его не впустят, но на территории студенческого городка я разрешила ему проказничать сколько угодно а он взамен согласился мне помочь и отвлечь на себя ректора. «Ладно, пора идти на дело. Ты помнишь свою задачу?» «Разумеется», — оскорбилась я. Перед выходом из комнаты Лен дал мне жучка. Да, того самого, с помощью которого можно в течение получаса подслушивать чужой разговор. Учитывая, что жучок действовал только на небольшом расстоянии, Мне нужно было стоять на стреме неподалеку от кабинета ректора и предупредить Лена, если вдруг хозяин кабинета объявится раньше срока. Сначала Лен хотела наложить на меня завесу невидимости, но я предложила другой план. От меня будет намного больше пользы, если я встречу ректора на подходе и уведу его от кабинета под благовидным предлогом, а ты в это время закончишь обыск как ты собираешься его увести нахмурился он попрошу провести мне экскурсию по школе скажу что дождалась пока мой назойливый ассистент уснет и сбежала чуть позже ты нас догонишь и уведешь меня обратно в покое активно возмущаясь что расскажешь о моем неподобающем поведении батюшки все будет выглядеть так будто ты только проснулся обнаружил мое отсутствие и бросился на поиски